Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Михаил Булгаков Бег Восемь снов Пьеса в четырех действиях Бессмертие, тихий светлый брег Наш путь, к нему стремление Покойся, кто свой кончил, бег Жуковский Действующие лица Серафима Владимировна Корзухина, молодая петербургская дама Сергей Павлович Голубков, сын профессора-идеалиста из Петербурга Африкан, архиепископ Симферопольский и Карасу Базарский Архипастырь именитого воинства, он же химик Махров Паисий, монах, дряхлый игумен Баев, командир полка в конармии Буденного. Буденновец. Григорий лукьянович Чернота, запорожец по происхождению. Кавалерист, генерал-майор в армии белых. Барабанчикова, дама, существующая исключительно в воображении генерала Черноты. Люська, походная жена генерала Черноты. Крапилин, вестовой Черноты, человек, погибший из-за своего красноречия. Дебризар, командир гусарского полка у белых. Роман Валерьянович Хлудов. Голован, Есаул Адъютант Хлудова. Комендант станции, начальник станции. Николаевна, жена начальника станции. Олька, дочь начальника станции четырех лет. Парамон Ильич Корзухин, муж Серафимы. Тихий, начальник контрразведки. Скунский, Гурин, служащий в контрразведке. Белый, главнокомандующий. Личика в кассе. Артур Артурч, тараканий царь. Фигура в котелке и в интендантских погонах. Турчанка, любящая мать. Проститутка-красавица. Грек Дон Жуан. Антуан Грищенко, лакей Корзухина. Монахи, белые штабные офицеры конвойные казаки, белого главнокомандующего, контрразведчики, казаки в бурках, английские, французские, итальянские моряки, турецкие, итальянские, полицейские, мальчишки, турки и греки, армянские и греческие головы в окнах, толпа в Константинополе. Сон первый происходит в Северной Таврии в октябре 1920 года. Сны 2, 3 и 4 в начале ноября 1920 года в Крыму. Пятый и шестой в Константинополе летом 1921 года. Седьмой в Париже осенью 1921 года. Восьмой осенью 1921 года в Константинополе.